глава восьмая. финский папа лев улыбался глядя на двух дорого одетых и довольно симпатичных блондинок которых притащил за их столик виктор как подкатывает клиенту пару свежих мерседесов дилер из дорогого автосалона с гордостью где он их находил было его фирменным мистическим секретом но даже если это былиэсскортницы то таких симпатичных надо было постараться найти. Причем ни первая, ни вторая друг другу не уступали, обе очень прилично держались и разговаривали. Римма и Анжела. Имена, конечно, выдуманные. Виктор уже заказал бутылку дорогого вина и, судя по его довольному взгляду, явно рассчитывал на продолжение вечера где-нибудь в более уединенной обстановке. Возможно, в номере на верхнем этаже клуба. Для него это было почти нормой. Такой человек. Зачем ему семья, неизвестно. Но Лев, таких как Виктор, сложных планов, не строил. Он не любил случайные связи. Подумать только. За четыре года брака он изменил Юли только один раз и потом сто раз об этом пожалел. Или отделался от навязчивой, якобы очень сильно влюбившейся дамы, да еще и состоявшей в браке с каким-то футболистом. Он ей не давал поводов для таких судьбоносных надежд, но она решила рискнуть. Не получилось. Если она влюбилась, то лев нет. Он и Юлю-то суховат был на эмоции, циничен, носил разные маски, умел запудрить мозги, но довольствовался тем, что имел скромничал, только вот стал чувствовать, что стало пустовато и скучновато. Когда-то в студенчестве его девушка ушла к другому, разбила ему сердце и закрыла туда допуск. Лёва долго и сильно страдал. Даже сейчас не любил её вспоминать. Она стала известным дизайнером, мелькала в светской хронике, дважды выходила замуж. Он ей не простил а она, по всей видимости, давно забыла о его существовании. «Так вы, значит, в арт-бизнесе?» Анжела, или, может, это была Римма, неважно, слегка наклонилась к нему корпусом. В вырезе блузы красовалась пышная грудь, припудренная блестками, как два шара с новогодней елки. «В каком-то смысле?» Лев сделал глоток виски. Что там Виктор успел им наплести, приходилось догадываться. Покупаю то, что мне нравится, продаю то, что перестало радовать. О, звучит как философия жизни, засмеялась вторая. А у вас есть что-то, что до сих пор радует? Она теребила рукой свой бриллиантовый кулон, глядя на льва с вызовом. Красивый красный маникюр жил сам по себе. Лев смотрел, как шевелятся пальцы. «Но это были всего лишь пальцы», — усмехнулся. Вопрос с подвохом. «Ну, мы же не про искусство спрашиваем», — подмигнула ей подруга с бюстом. Виктор громко рассмеялся и что-то сказал про то, что Лев — человек сложный, но тем интереснее. Он типа постоянно раскрывает в нем новые грани характера. лёва частично даже поверил. Разговор катился по накатанной. Легкий флирт, намеки, истории из жизни, которые на самом деле были лишь красивой фальшивкой, разжигавшей сексуальный интерес. Лев участвовал ровно настолько, чтобы не выглядеть грубым, но его мысли были далеко. Он не умел механически отвлекаться и развлекаться. Неизвестно с кем и зачем, ради секса. Он же не озабоченный подросток, да и мальчишкой он этого не любил. Лев, ты чего приуныл? Виктор хлопнул его по плечу. Девочки скучают. Лев взглянул на блондинок. Красивые. Умные, наверное, но... Извините, он вдруг поднялся, доставая из кармана пачку денег и кладя ее на стол. Внезапные дела. Виктор, развлекайтесь. Ты серьезно? Друг округлил глаза. Абсолютно. Девушки переглянулись, но протестовать не стали. Деньги на столе говорили сами за себя. Их глаза блеснули, как экраны смартфонов, на которые пришло уведомление о переводе. «Лев, возьмите наши визитки», – немного удивила его Анжела. Он все-таки разобрался, кого как звали. «Спасибо, но если вдруг я свяжусь с вами через Виктора, не беспокойтесь». Не хватало еще положить в карман их визитки, а потом забыть выбросить. Подарок Юле, так сказать. Все же он бросил взгляд на одну из визиток. На розовой шелковой бумаге было напечатано. «Адвокат по всем вопросам. Анжела Хямя-Ляйнин. Телефон». «О, у тебя что, финский папа?» – хмыкнул Лева. Ее визитка его рассмешила да так лучше запоминается улыбнулась она в ответ лев вышел на улицу глотнул прохладного ночного воздуха он любил ночной город свет фонарей пустые тротуары яркие вывески подсветка зданий фары автомобилей и черное небо со звездами. телефон в кармане молчал юля не звонила она оставила его в покое как извинения за вчерашнее. Но он вдруг понял, что если сейчас с кем-то и хочет поговорить, так это с ней. Потому что все эти игры, эти блестящие, пустые улыбки, они не стоили того, чтобы терять то, что у него уже есть. Какой в этом смысл, если только усложнить жизнь? Не особо радужна перспектива. Даже если оно, то, что есть, давно стало привычным и скучным, даже если он сам не уверен нужно ли это еще ей или ему так было безопаснее он достал телефон набрал номер алло голос юлии был сонный но настороженный лев обычно не звонил по ночам если задерживался ограничивался сообщением она явно встрепенулась это я я поняла все в порядке просто Он замолчал. Просто что? Просто подумал о тебе. Он же ее не обманывал. Он, правда, о ней думал. Но вот что он подумал? Тишина. Потом тихий вздох. Ты едешь или как? Она не откликнулась в душе. Он закрыл глаза. Еду. Сел в машину. Ему хотелось домой и не хотелось. «Домой», – тихо сказал водителю. Когда он ходил в клуб, то заказывал себе водителя.